Глава 68. Первую закрывающую руну я нанесла быстро. Она была самой простой в исполнении и быстрой. Вторая руна, останавливающая, была чуточку сложнее. Вырисовывая завитки у символа, моя рука слегка дрогнула, но чудом я удержала перо. Всего одна неровность клякса или волна и рисунок испорчен. Половина дела сделана. Теперь, чтобы нанести оставшиеся руны, Мне придется обойти шпиль. Вася, как продвигаются дела? Услышала я голос вородобля, и на этот раз обернулась и подняла большой палец вверх. Поняв, что все прошло отлично, ректор кивнул, а я сделала шаг вперед. Поторопись, кажется, на нас идет буря, предупредил меня дух, а я подняла взгляд на небо. Ветер усиливался, тучи практически затянули небо, да так, что созвездие наполовину скрылось. Фарадубль прав. Нужно быстрее наносить руны. Я обошла шпиль и оказалась с другой стороны. Теперь ректор исчез из моего поля зрения. Полагаю, он также не видит сейчас меня. Стало слегка не по себе. Пусть на крыше я была одна, но даже прикрывающий тылы взгляд духа подбадривал. А теперь я совсем одна. Ветер засвистел над духом, и я принялась за дело. Третья руна была сложнее и длиннее первых двух. Ее отличали множество завитков, черточек и даже точек. Стоит пропустить один из знаков, и я получу совершенно противоположный по смыслу символ. С ней у меня выходило больше всего осечек. Сначала я не могла до конца вывести кончик у одного из завитков. Затем штрихи получались неровными. Когда я до да, менее пальцев вырисовывала завитки и тренировала штрихи, Появилась новая проблема. Я путалась в количестве и расположении точек вокруг знака. Понимая, что и в этот раз я могу ошибиться, я заранее подготовилась. На небольшом клочке бумаги я попросила Аарона начертить защищающую руну, но не активировать ее. Вот уж и кого поистине получалось рисовать ее без ошибок. Достав бумагу, я принялась тщательно перерисовывать каждый символ. Как я и предполагала, на середине я слегка запуталась, но быстро нашла нужную мне комбинацию на рисунке. А вот когда оставалось буквально пару линий, тонкая бумага не выдержала проливного дождя, и чернила растеклись на листке. Я же оказалась в смятении. Три линии над Руной я точно помнила, где расположить. Но вот линия внизу... А ведь ошибка будет стоить жизни...